Верка. Эммочка, никто такой прыти от нее и не ожидал, через знакомых бабушки нашла адвоката. С наилучшими рекомендациями. Адвокат, узнав, чья Верка дочь, сильно удивился и с уважением попросил передать привет батюшке. Изучил дело. А дело обстояло таким образом. Вовка припрятал шлихового песка и небольшой самородок. 130 граммов рассыпного золота — и камушек весом в 33 грамма. Умелец в поселке Ключевой переплавил с бурой на газовой горелке два слитка по 15 граммов. Сказал, что в Питере есть человечек, Семен Абрамович Скупщик. Золотишко берет для протезистов, цену дает хорошую, но у чужих не возьмет. Отведет к нему Витя Сокол из блатных. Он, естественно, в доле. Найти его можно в пивной у московского вокзала, Часов с пяти вечера железно. Витя назваться и сказать, что от Гриши из ключевого. Вовка нашел Витю сокола в первый же день по приезде. Витя пил пиво, добавляя в кружку беленькую, и молча слушал. Потом цыкнул зубом и сказал, что завтра на этом же месте, с товаром, в семь вечера. Потом к Абрамычу и добавил. «Не ссы, все будет тип-топ, дорожка-то хоженая». Вовка воодушевился, пообедал в ресторане, выпил 300 граммов водочки и заночевал на вокзале. Ровно в семь вошел в пивную, поискал глазами Витю. В семь пятнадцать его взяли, Витю Сокола он так и не увидел. Вовка сидел в крестах в следственном изоляторе, грозила ему статья 162.7, здесь Гаря не ошибся. От трех до десяти, хищение в особо крупных размерах. Можно добиваться пяти, сказал адвокат, и это будет удача. Верка слушала его окаменев. Он назвал сумму гонорара. Она сказала, что ей надо продать фамильные украшения. Покажите, велел адвокат. Верка положила перед ним коробочку. Он долго разглядывал серьги, а потом сказал. Не утруждайтесь, вас могут обмануть, вещь серьезная. Он подошел к окну и посмотрел камни на свет. — Возьму борзыми щенками, — вяло пошутил он. — У моей дочери юбилей тридцать лет. Я думаю, такой подарок ее не огорчит. Верка кивнула.